Я есть. Мы с Мартой договорились по очереди кормить Нострадамуса. Каждое второе утро я сажусь в Фиатпанду, приезжаю и сыплю овёс в его миску. И он благодарен, как только может быть благодарен козёл. То есть не очень, но всё же. Как-то утром по дороге к нему я заметила кое-что, выйдя за порог. Не только то, что цветок на налетия хризакома разросся и раскрыл потрясающие жёлтые лепестки в форме сердца, но ещё и рядом, на террасе, новый росток пробился сквозь трещины между плитками. И ещё один неподалёку. И ещё, и ещё. Всего девять. Был вторник. Каждый вторник, кстати, я еду морем от причала старого города к Форментере и провожу там день, как и советовала Марта просто чтобы развеяться. Путешествие занимает меньше получаса, так что у меня остаётся много времени после кормления козла. И ничего не происходит на фарментере. В этом весь смысл. Ну, я имею в виду, что не происходит ничего неприятного. Разумеется, там есть много всего такого, что можно найти повсюду. Воздух, одинокие кафе, заросли можжевельника, пчелиные поля, песчаные дюны, солёные озёра, овцы, лагуны. И я. Альберто хотел, чтобы все мы жили. И я рада сообщить к худу или к добру, что чувствую себя живой. Здесь, как счастливый гость на этом поразительном и разнообразном островке. Моё присутствие здесь, когда столь многие люди, которых я люблю, отсутствуют, включая Альберта. Даже запах гавайского тропика напоминает мне о нём. Вызывает светлую грусть. Но именно так мы побеждаем смерть. Мы побеждаем смерть своей жизнью, пока мы здесь. Смерть может быть бесконечной. Но, насколько мы знаем, сама бесконечность — относительное понятие. Мы можем создавать еще большую бесконечность с помощью жизни, с помощью чувства. Я испытываю это чувство каждый день. Я чувствую глубоко и сильно. И это чувство — благодарность. Я благодарна Ибице, Испании, миру, людям, природе, жизни, скрытым силам Вселенной, и это побуждает меня вносить свой вклад в защиту и сохранение всех живых существ.